стоящий ма. Глава 8. С шаманами просто не бывает. Вещи пяти вправду вернули, все, включая ордена, пистоль и амулеты, только не сразу. Причём Кадет так и не понял, была ли задержка связана с желанием кого-то что-нибудь из этого себе присвоить, естественно, бюрократической волокитой или въевшейся в кровь колдовщикам установкой не выдавать просто так ничего из попавшего к ним в руки. Ибо пети на имущество сдали на склад найденного и конфискованного имущества при жандармерии Дальневосточной губернии. То есть мало просто явиться на склад, который ещё найти надо. Ещё требуется перечислить утерянные вещи, написать заявление на их возврат, получить на заявление несколько подписей согласований и наконец самую главную подпись разрешения колдовщику выдать. За 3 дня не управился. Мог бы и пару недель бегать из кабинета в кабинет. Давать взятку пети не хотел принципиально. Но тут Штипановский обрадовал, что все готово к новой экспедиции. Петя его тоже обрадовал, что ехать без вещей не может, и через час получил все свое имущество. Надо было сразу опричника за ним посылать. Утром следующего дня перед дверьми гостиницы снова стоял караван из трех саней с жандармами на козлах. Дежавю какое-то. Только жандармы теперь все местные были, столичные уехали в Промск отчитываться. Тело Шипова увезли с собой. В артефактном гробу с наложенными заклинаниями очищения, дезинфекции и сохранения. Заклинание магии жизни Петех тоже знал, но здесь без него обошлись. Дорога дальняя, остаётся надеяться, что всё сделано как надо. Жандармский офицер Мак огня ничем помочь не сможет. Наличие каравана Петеу немного смутило. Ехать до второго или первого, если по времени знакомства с ним Ульратачи совсем не близко. Но оказалось, никуда далеко сани ехать и не собирались. На них просто участники экспедиции приехали, а сейчас они только прихватили Птахина и его вещи и доставили через площадь к вокзалу. Можно было и пешком пройти. На вокзале выиснился ещё один приятный сюрприз. К направляющемуся в Ханку поезду специально для них прицепили дополнительный вагон первого класса. Так-то туда только вторым классом доехать можно было. В общем, к подготовке путешествия Степановский отнёсся самым серьёзным образом. Это проявилось и в составе экспедиции. Офицер жандармов оказался магом огня и воздуха, не слишком сильным, шестого разряда, но способным не только согреть палатки или расчистить путь, но и слетать на разведку. Не очень далеко, но в походе это и не требуется. Заодно дал пите повод задуматься, откуда такие маги берутся. То есть это-то понятно, из академии. Но он как-то всегда на лучших ориентировался, которые академию с четвёртым разрядом оканчивают, а то и с третьим, как Волохов. Но ведь на самом деле таких было не так уж много. Палин со своим четвертым разрядом был лучшим в прошлогоднем выпуске. Воронцов и Шувалов, тоже с четвертым, были лучшими год и два назад. Сейчас, правда, курсом младше много талантов, та же Дивеева, еще и барышня. Но в целом, со своим пятым разрядом он будет к выпуску твердым середняком, даже ближе к лучшим. Не так мало и с шестым разрядом выпускаются. С седьмым, правда, редкость. Это надо во время учебы откровенно бездельничать, чтобы за два с половиной года себе разряд не повысить. А вот застрять на шестом – запросто. Вот этот жандарм тому пример. Интересно, а как там Вознесенский, Шуваловский подпевал о себе, чувствует? Или в ханке достаточную практику получил, чтобы с шестого на пятый разряд перебраться? Хотя, если все так же опий курит вместо того, чтобы тренироваться, вполне мог и прекратить рост. Еще в вагоне вместе с ними ехал знакомый Петя по дальневосточной практике Матвей Яковлевич, приказчик купца золотопромышленника Карташова, при пятерке казаков. Из них двое тоже знакомых, правда, не близко. Лечить их кадету не доводилось, за диверсантами чурджениями вместе не гонялись. Казаки Петю тоже признали, но обниматься не полезли, как он сначала опасался. Вели себя корректно, возможно, присутствие опричника сказывалось. Прочим, в этой поездке Птахину ни с кем особо общаться не довелось. Ехал он в отдельном купе, как и все остальные попутчики, и мог спокойно заняться своими делами, точнее, одним делом, которое могло оказаться как бессмысленным, так и важным. В дальнем он успел купить несколько тетрадок и теперь делал копию своих каракулей, которые он успел в своё время с шаманской книги срисовать. Тогда делал это в торопях, в лесу, так что многие значки получились довольно корявыми. Сейчас это можно было бы исправить, но Петя боялся это делать. Точка или чёрточка в иероглифе могут полностью поменять его смысл. И когда не знаешь язык, лучше правкой текста не заниматься. Так что старательно копировал все свои неровные линии и закорючки. В Ханки не задержались. Петя рассчитывал повидать знакомых хотя бы из вежливости, да и самому любопытно, изменилось ли здесь что-нибудь за полтора года, но прямо у вокзала их ждала новая вереница саней. Кстати, гораздо длиннее, чем та, на которых они в дальнем разъезжали. Участников похода прибавилось. Загрузили вещи, сели сами и дальше в путь. Петя оказался в одних санях с Матвеем Яковлевичем и ещё с одним незнакомым господином, Исаией Данииловичем, по всей видимости, тоже приказчиком и тоже старовером. Борода не показатель, а вот библейские имена только они используют. Ещё молодой, лет 30, с цепким взглядом. Даже странно, что он на козла уселся лошадьми править. Обществу Пети обрадовался, старый знакомый, с которым вместе аметисты искали, по наводке шамана, к которому сейчас едут. Друзьями они в тот раз не стали, но по прошествии времени любые старые знакомые начинают восприниматься, конечно, не совсем близкими людьми, но уже и не чужими. Так что беседа завязалась легко. и дальнейший разговор был непринужденным. К тому же в окрестностях Ханки было гораздо теплее, чем в дальнем. Все-таки на полтысячи верст южнее. Зима никуда не делась, вокруг лежал снег, но мороз был много мягче, чем во время недавних учений под Баяном. «Мы вас, Петр Григорьевич, летом ждали», — говорил тем временем Матвей Яковлевич. «Очень на хозяина, Фролла Игнатьевича, ваши способности и впечатления произвели, что вы камни магические на десять оршин под землей видите, только те, что с жизнью связаны. И не так уж далеко я их почувствовать могу, а ножками всю тайгу не исходишь. Может, шаман опять на какую подсказку расщедрится, как думаете? Приказчик с сожалением крякнул. Время больно неподходящее. Зима, всё снегом покрыто. На прииски работы приостанавливаются. Где уж тут за камнями бегать? Почему всё-таки не приехали летом, Пётр Григорьевич? Ждали мы вас. Кадет человек подневольный, куда послали на практику, туда и едет. Почему куратор нашего курса, пожелание господина Карташова проигнорировал? Не ко мне вопрос, сам бы удивлён. Да и сейчас меня не к вам, а совсем к другому шаману послали, что север недоля живёт. Но с ним как-то не заладилось. Вот опричник Степановский решил сюда, к старому нашему знакомцу съездить. А насчёт ко мне не беспокойтесь, снег тут не помеха. Если подскажет шаман, где искать, и друза опять большой будет, так и за полуверсты её почувствую. Думаю, отметить место, чтобы не потерять эметист, вы и сами сможете. Не то чтобы Петю привлекало мысль кататься на санях по зимним чищобам и буйракам, но от нового куска метиста он бы не отказался. Неплохо он тогда на своей доле добычи заработал. «Боюсь, в этот раз не получится», — с каким-то неопределенным выражением ответил Матвей. «В санях ездить — это не верхами ходить, всюду не проедешь. Да и интерес Фрологнатьевич имеет не столько в друзах кварца, а в камешках вроде того, что вы с командира диверсантов тогда сняли. Ведь откуда-то из этих мест он был». Всё лето проходчиков и родознатцев по речкам и ручьям гоняли, но ничего не нашли. Вы его Исая не покажете? У него глаз алмаз, как раз алмаз рассматривать. Не сказать, что просьба это Петю сильно обрадовала. Висит у него накопитель на ремешке на шее, запас энергии обеспечивает. И снимать его как-то непривычно и неприятно. Сразу слабее себя начинаешь чувствовать. Но не украдут же они у него его, даже если попытаются, не даст. Но они и не будут Так что после недолгих колебаний выудил этот кулон из-за ворота и даже стянул петлю ремешка через голову. Вот, держите. А Исайя получается не просто порученец и даже не просто приказчик. Он как на алмаз уставился, то к одному глазу поднесет, то к другому. Что там углядеть можно? Но, видимо, что-то видит, раз еще и языком прицокивает. Это он не лошадок так подгоняет, слишком тихо это делает. Хотя сани гуськом идут, наверное, даже править не надо. Но вожжи не бросил, в левой руке держит. А с правой рукавицы снял, в ней алмаз. Минут 10 рассматривал, чтобы наконец изречь. Нет, не знаю такого места рождения. Я тоже не знаю, подумал Петя. Я вообще ни одного не знаю. А с умным видом на камень пялится смог бы ещё лучше, тем более, что магическим зрением владею. Почему-то этот Исая Данилович Птахину не понравился, хотя чем именно, он бы сказать затруднился. Внешность самое обыкновенное для старовера, ведут себя скромно, лошадьми правит. Может быть, тем, что алмаз с каким-то нехорошим блеском в глазах лапает? Была у кадета первоначально мысль показать Исае дымчатый накопитель с темной энергией, что он в пещере шамана к рукам прибрал, раз он специалист по камням. Но что-то расхотелось это делать. Он выждал еще несколько минут и потребовал свой алмаз обратно. Пришлось его фактически вырывать из рук. Это даже Матвей Яковлевич заметил. «Чего это Исаия так в камень вцепился? Аль разглядел что-то интересное? Вот чувствую, что-то знакомое в нем есть». Никак вспомнить не могу, а тут только всматриваться начал. Как уже отдавай. Камня торопливости не любят. Мне алмаз не для баловства нужен, строго осадил его Птахин. Накопитель энергии это. Я без него больше половины своих возможностей теряю. Вспомни, что конкретно, так и быть, дам ещё раз посмотреть из своих рук. Понятно? Последние слова были довольно грубыми, но миндальничить с Саей совершенно не хотелось. Да и ни к чему. Видно, что от него ответной вежливости не дождёшься. Зачем его только картошов держит? Но жили вправду специалист хороший, перевёл разговор на другое, чтобы не осложнять взаимоотношения. Тем более, что Матвей Яковлевич Петен нравился, нормальный дядька, предан Карташову, но в защите его интересов не наглел и обмануть не пытался. Толмача с собой везёте или опять на месте искать придётся? Вопрос на самом деле не праздный. Полтора года назад шаман по-русски не говорил, и трудно рассчитывать, что успел язык выучить. И это было слабое место в Петених планах. Нужен приватный разговор. А как его обеспечить, если через переводчика говорить придется? Если будет местно, еще полбеды. Против воли шамана, скорее всего, не пойдет. А вот опричникам знать о том, что Петя отправил, куда? На перерождение? На встречу с духами предков? Магада и его деда совершенно ни к чему. Еще неизвестно, как этот шаман на такие откровения отреагирует, хотя прямо в лоб ему об этом Петя сообщать не собирался. Но почву прощупать нужно. Почему-то Птахин его не боялся. Не потому, что кинжалом в бок можно ткнуть и этого ульратачи, Внутренний голос говорил, что не станет шаманка где-то убивать, максимум выгонит. Зато прояснится ситуация с шаманами вообще. Станет понятно, можно ли пети в этих краях появляться или лучше не стоит. К сожалению, оказалось, что переводчик есть. Ещё один приказчик Карташова на других сонях едет, а причник за малое время успел основательно подготовиться, старался всё предусмотреть, потому караван таким длинным и получился. Впрочем, все приказчики, что сульта дела имели, как-то с ними объясняться наловчились. Но у этого вроде получалось лучше других. Жаль, что Петя сам в местных языках ни бельмеса не смыслит. Впрочем, караташовские приказчики с ульта не столько разговаривают, сколько простейшие распоряжения отдают. Будет ли этого достаточно для серьёзных переговоров, покажет время. Может, удастся на этом как-то сыграть. Например, говорить специально длинными, витиеватыми фразами, которые переводчик и по-русски повторить не сможет. Вот и будет всё в сокращённом виде переводить. А когда шаман вместо сотни петиных слов услышит два-три слова перевода, наверняка заметит разницу и своего толмача пригласит. Так себе план, но для начала можно будет попробовать. Впрочем, шаман не дурак. Должен догадаться, что петь ему что-то наедине поведать хочет. Места были гораздо более плотно заселены, чем на севере. Деревни, дома тулоу попадались чаще и были большего размера. Когда из дальнего ехали, только один небольшой дом встретили, где и заночевали. а тут три только за первый день пути. Ночевали, правда, снова по три человека в комнате к летушке. Но вот так у них и народа прибавилось. Нельзя сказать, что Петя здешние места узнавал. Все-таки зимние пейзажи от летних очень отличаются. Но сама мысль, что он здесь уже бывал, как-то успокаивала. Может и зря. Разговор впереди непростой. Собраться надо. Через день прибыли на место. Последний перегон радости не доставил. Зима решила напомнить и себе страшным снегопадом, причём снежинки были необычайно крупные и мокрые. Самое то снеговиков лепить. Только они не в парке развлекались, а на санях ехали. Вот снег превращал в снеговиков в самих путешественников. Лошадей тоже, но в меньшей степени, от тех только пар валил. Кучера тихо ругались сквозь зубы, широко открывать рты хлопьям снега не позволяли. Видно было плохо. Сквозь пургу мерещились причудливые тени, а вот дорога еле угадывалась. Так что добрались до места обитания шамана не к полудню, как собирались, а значительно позже, но добрались. Обстановка здесь несколько изменилась. В прошлый раз тут была одна хижина, на самом деле дом жившего отшельника-шамана. Для гостей была расчищена от растительности площадка, на которой Карташов и его люди поставили тогда палатки. Теперь же на этой площадке стояли два домика, не тулоу, по внешнему виду напоминали контору Карташова около прииска, только поменьше размером. Матвей Яковлевич подтвердил Пети на наблюдение. «Фрол Игнатич стал шаману гостинцы регулярно посылать, да в гости уже три раза заезжал. Вот мы тут домик и построили, чтобы солидному человеку не в палатке жить». Ольра Тачи не возражал. «Так мы потому второй дом и поставили, для местных, чтоб под открытым небом не ночевали. Все равно же идут к нему за советом многие, так что шаман подумал и даже спасибо сказал». «А наводки?» «Дать-то дал одну, да мы найти ничего не смогли. Одна на вас, Надежда». Вы с ним как-то друг друга лучше понимали. Во как. Теперь понятно, почему Карташовские приказчики так быстро на просьбу Щепановского откликнулись. Небольшой купец их патетически по поторапил, как бы не пинками. С Петитон даже ласков был, ещё бы дружбу аметистов ему нашёл, а вот на работников своих бывало и порыкивал. Серьёзный господин, такой и прикопать может. Впрочем, золотопромышленнику иначе нельзя, даже слабину самого исень прикопают, то разорят уж точно. Не работники, так конкуренты. Дом неожиданно оказался теплым, на что Петя никак не рассчитывал. Оказалось, два работника Карташова накануне сюда из Ханки заехали и пичи протопить успели. Хороший порядок купец держит. Во втором доме тоже оказались обитатели, ульта. Причем двое из них вышли встречать караван, и оба говорили по-русски. «Оль Ратачи духи говорить, вы езжай», — сказал тот из них, кто выглядел постарше. Хотя различать возраст местных жителей у Пети получалось с трудом. Не юноша и не старик. а тридцать ему или пятьдесят сказать трудно. Тут и в лицо одного от другого не всегда отличишь, привычку иметь надо, а ее у Птахина как раз и не было. Молодой шаман к себе зовет, пригласительный жест в сторону Пети. А вы отдыхай, надо люди помогать, Сучи позовет. Сучи? Ну имена у них, по всей видимости, второй ульта. Он с гостями остался, а старший сделал Пете знак следовать за собой. Вот боялся, планы строил, как наедине поговорить, а все просто оказалось. Хорошо, что в вещах копаться не надо, все самое ценное уже с собой. Амулеты на шее висят или по карманам спрятаны, а тетрадь он еще утром за пазуху переложил. Одну, вторая в бауле среди вещей зарыта. Но тут вмешался опричник. Переводчика с собой возьмите. Ульта на это никак не отреагировал, а Петя напрягся. Не стоит, неуважительно по отношению к шаману будет, да и не буду я один никаких серьезных разговоров вести, здоровье его проверю. Спрошу, не надо ли какие еще шрамы свести. И быстро, пока приказчики с Саней не выгрузились, подхватил Ульта под руку и потащил в хижину к шаману, плотно прикрыв за собой дверь. Не надо посторонних, пояснил он сопровождающему. У меня кульротачи серьёзный разговор о делах шаманов. По сравнению с прошлым визитом, хижина от шельника мало изменилась. Поперёк всего строения шла перегородка, разделяющая, так сказать, прихожую и кабинет шамана. За ней уже часть, куда посторонних не пускали. В общем, чем-то напоминает пещеру деда Магады. Кстати, внутри хижины было тепло. Магия или просто толстые стены и отопление. Шамана нашли в кабинете на полу. Не подумайте ничего плохого, сидел на циновке посреди комнаты с пиалой в руке. Застывшим, отрешённым выражением лица вполне мог бы соответствовать каменной скульптуре Будды, если бы эти скульптуры одевали в наряды из вышитого полотна и меховых шкур. Глаз на Петю не перевёл, так и смотрел куда-то перед собой. Духи там, что ли? Птахин перешёл на магическое зрение. но никаких теней в фокусе зрения Ульратачи не обнаружил. Тогда сам встал на это место и отвесил уважительный поклон. «Приветствую великого шамана и от всего сердца желаю ему здоровья, долгих лет жизни, успеха во всех начинаниях и всеобщего уважения». Потом посмотрел на застывшего в паре шагов за ним Ульта. «Переводи же!» Тот вздрогнул и прочирикал несколько слов. «Нормально переводи, подчеркни, что я проявляю уважение». На сей раз чирика не заняло больше времени. Петю удовлетворённо кивнул головой и на всякий случай ещё раз поклонился. Рад видеть искренне уважаемого мною Ульратачи в полном здравии. Но если мои скромные силы целителя нужны великому шаману, то я в полном его распоряжении. За прошедшее время мне удалось с седьмого разряда перейти на пятый, так что мои возможности увеличились. Ещё один поклон. Пока говорил переводчик, хозяин внимательно вглядывался в лицо кадета. Тот всем своим видом изобразил почтительность и радость от встречи. Наконец шаман похлопал рукой по циновке рядом с собой. Садись, чаю выпей. Очень хорошо. Рядом Петя, конечно, не сел, сел напротив. Запаздыла мелькнула мысль, не надо ли было снять сапоги. Всё равно поздно. И что сидеть на полу неудобно, мелочи. Главное, встреча началась вполне дружелюбно. Когда хотят убить, чаем не пояют. Или ульта всё по-другому. Следующие полчаса прошли в ничего не значищем обмене фразами. Как доехали? Как здоровье? Не сильно ли паломники докучают? Петя еще несколько слов об академии сказал и передал приветы. По собственной инициативе никто ему такого не поручал. От ректора, своих преподавателей, своей родни. Даже Дивеева и великого князя приплел. Он же его величество видел и даже говорил с ним. Или говорил только князь, неважно, ведь он хотел с ним и шаманах поговорить. Не сложилось. Но монарх же этим вопросом интересуется. В общем, нагловато получилось, но Лератачи вроде был доволен. К причине своего приезда Петя стал подходить издалека. «Знают ли, уважаемый Ульратачи, что государь Мстислав Васильевич очень заинтересован в шаманах? Но в столице очень мало о вас знают, хотят узнать больше. Вот великий князь и поручил нашим генералам наладить с вами взаимодействие». Петя сделал паузу, ожидая реакции. Не дождался. Сохранять каменное лицо этот шаман умел отлично. Поэтому Петя продолжал. «Как работают генералы, вы, наверное, знаете». Снова пауза и никакой реакции. Наверное, ханьские джурженские мандарины также работают, бумаги пишут и других гоняют. Вот и меня погнали. Не к вам, а к другому ульратачи, что севернее дальнего жил. К нему раньше опричники ездили. Это такие доверенные люди государя. Ничем не управляют, но за всем присматривают. Один из них к вам сейчас приехал. Штепановский Александр. Наверное, первым делом опричники стали собирать все шаманские артефакты в своем хранилище, И государь по их просьбе издал указ, что всё, относящееся к шаманам, не может находиться в частных руках, а должно туда сдаваться. Сказав несколько фраз, Петя делал паузу, смыриваясь в лицо шамана. Но тут своего отношения к словам Птахина никак не выражал. Вроде слушал, смотрел на Петю скорее благожелательно, иногда в паузах опускал веки, что кадет воспринимал как предложение говорить дальше. Но никаких эмоций на его лице не отражалось. Ну, раз так, Петя не спеша и выдал все, что как-либо относилось к данной теме. Естественно, стараясь представить самого себя как жертву обстоятельств. Даже не постеснялся поругать генералов и опричников за отсутствие гибкости. В его интерпретации события развивались в следующем порядке. Указ о сдаче артефактов в хранилище был издан без учета мнения шаманов. И, естественно, очень плохо выполнялся. Согласно ему, даже уважаемому Мульратачи, раз он проживает на территории Великого княжества Пронского, все свои артефакты надлежит сдать. а потом писать прошение об их возвращении во временное пользование для проведения ритуалов, причём прошение причники могут и не удовлетворить. У шамана и тут ни один мускул не дрогнул. Далее причники несколько раз ездили к Ульротачи, что проживал немного севернее Дальнего, и договорились с ним, что его внук Магады приедет в магическую академию. Дальше всё пошло наперекосяк. На занятиях по развитию магической силы этот Магада вызвал духа Абассы и убил нескольких кадетов и одного преподавателя. которым не повезло оказаться с ним рядом. Только с Петей ничего не смог сделать, поскольку тот духа видел и мог немного на него воздействовать. Остальные маги духа не видели и не поняли, что случилось. Молодому шаману все сошло с рук. Возникли проблемы и с указом об артефактах. У опричников откуда-то оказалась шаманская книга. Вот это. Петя вынул тетрадь и протянул шаману. У меня в руках она была только один вечер. Перерисовал, сколько успел. Языка не знаю, так что могут быть неточности. Я старался, но спешил. Сразу предупреждаю, первую главу или введение я пропустил, может быть, зря, но в наших книгах обычно в начале пишут обо всём и ни о чём. Можно не читать. Кажется, ультратачи впервые заинтересовался петиным сообщением, точнее книгой. Стал листать и несколько раз усмехнулся, содержанию или ошибкам кадета, не сказал. Дальше Петя поведал, что Магады очень захотел забрать оригинал книги себе. и в конце концов призвал духа, который ранил опричника и похитил книгу. Что было дальше, кадет якобы не знает. Но книгу маги вернули, а магады, как говорят, нашли в болоте мертвым. И вот после всех этих событий опричники вспомнили, что Петя может видеть духов, и послали его к деду магады в его пещеру в окрестностях Дальнего. Не одного, с опричником и жандармами. В пещеру шаман пригласил одного Петю, но там не стал с ним чаи распивать, а захотел какой-то ритуал провести. положил меня на каменную скамью, пристегнул к ней цепью, а сам вот этим ножом на меня замахнулся. Птахин протянул леротачик и стено кинжал рукоятью вперёд, придерживая его двумя пальцами за лезвие, и быстро убрал руку. Стоило шаману коснуться артефакта, на всякий случай. Угрозу он не чувствовал, но вдруг: тут большой раны не надо, достаточно царапины. И вот ещё, продолжал он. В скамью был вот этот камень вделан. Я его тоже тебе привёз. Чувствую, что неправильно его опричником отдавать. А у вас ему самое место будет. Лицо шамана снова стало каменным, но дымчатый алмаз он взял и крепко сжал всеми пальцами, так что они даже побелели. В кинжал, кстати, тоже крепко вцепился. Как вы поняли, немного поколебавшись, добавил Петя: "Хозяина пещеры я убил, так как решил, что он сам меня убить собирается. Прощения не прошу, но очень надеюсь, что его кровь между нами не ляжет". Неправильно тут уль рота чуть себя вёл. Вы на его месте гораздо лучше будете. потому и алмаз с кинжалом вам привез. И еще схроны того шамана в пещере я видел, но разорять их не стал. Мне чужого не надо. У тебя еще артефакты есть? Есть. Но я их от опричников во временное пользование получил. Как вернемся, должен отдать. А кинжал...» Кадет распахнул шинель, демонстрируя рукоять с темляком ордена. «Кинжал не ваш, индийский. Я его в тьму таракане купил, как личное оружие ношу». Если шаман на это прореагировал, то только глазами. А потом надолго воцарилась тишина. Птахин вроде всё сказал из того, что хотел. Дальнейшие подробности только навредить могут. Ульратач же молчал, думал или с духами разговаривал, никаких теней вокруг не видно. Наконец раздался голос шамана, такой же бесстрастный, как его лицо. Я всё слышал, духи всё слышали. Думать надо большой совет духов великих созывать. Духи великих, наверное, не то же самое, что великие духи. — подумал Петя. — Советоваться с духом Аббаса и ему подобными вроде не о чем. Духов шаманов он имел в виду, что ли? А разве так можно? Или-то он для красного словца сказал, чтобы своим решениям больше вес придать. Это было не так важно, так как шаман сказал. — Ты езжай отсюда. Ты здесь больше не нужен. Эй, а как я узнаю, что вы с духами надумали? Если духи решат тебе сообщить, они тебя найдут. Петя мысленно поежился, но не очень испугался. — Да. то, что его будут искать духи шаманов, он не верил. Может, их и вовсе нет, а всякие там абасы и прочие теневые рыси не сами по себе появляются, их шаман с помощью артефактов вызывает. Захотел бы убить, прямо здесь и напал бы, а он с миром отпускает. Только великий шаман. Я же к вам не один приехал, и один уехать не могу. А у Карташова к вам ещё просьба была. Вы уж извините. И пока не выгнали, быстро добавил. Искали его люди в этих местах кристаллы для накопителей, вроде моего. Петя вытащил на свет свой алмаз. «Говорят, вы им место указали, а они найти не могут». Шаман, наконец, сменил позу и пронзительно посмотрел на кадета, но голос остался все таким же трешенным. «Тебе нужно, ты их туда и отведешь. Прямо сейчас». В воздухе сформировалась небольшая тень, вроде той, что Магада из своего артефакта выпускал, и не торопясь двинулась в сторону выхода из дома. Петя спешно поклонился, пробормотал слова благодарности и двинулся за ней. Matvey Yakovlevich завопил он, оказавшись снаружи. Скорее лыжи мне давайте и обратно сани запрягайте, чтобы за мной ехать. Ультратачи проводника дал к тому месту, где обещанны вам кристаллы лежат. Что-то намогичил, что его только я вижу и ждать этот проводник не будет. Ох ты, господи, закричал Матвей, выскочив из соседнего дома. Что встали, розявы, слышали? Бегом. Где лыжи? Лыжи, скорее, снегоступы принесли быстро. К счастью, самой простой конструкцией, крепящейся к любой обуви мешками. Петих быстро нацепил и рванул по бездорожью. Было уже довольно темно, тень успела удалиться на значительное расстояние, но благодаря магическому зрению разглядеть её ещё было можно, потому что с самого начала кодец с неё взгляда не сводил. К сожалению, всякие неровности почвы в магическом зрении видны были много хуже. На первые сотни шагов Петя упал три раза, но быстро вскакивал и бежал дальше. А на второй сотне дух его практически догнал, и дальше бежать стало не обязательно. Так что шёл спокойно, отряхиваясь на ходу. Огорчало, что снег продолжал валить. Если приказчики не поторопятся, его следы вполне могут замести. Примерно через час в голову стали закрадываться сомнения. Почему шаман послал его бежать за духом на ночь глядя? Разве не мог утром его вызвать? Тогда бы все нормально подготовились, а сейчас он бежит один почти в полной темноте. Снегопад, ни луны, ни звёзд не видно. Да и тень дух видна только потому, что в магическом зрении выделяется на общем фоне. это испытание или хотел так Петю наказать за самоуправство, или дух его вовсе в какую-нибудь ловушку ведёт. Птахин стал крутить головой по сторонам. Ничего подозрительного не увидел. Ни люди, ни звери поблизости от его пути не прятались. Нет, возможно, какие-нибудь мыши под снегом и были, но опасностью от них не веяло. Зато ещё раз оступился и шлёпнулся, к счастью, не в ловчью яму и не в медвежью берлогу. Впрочем, медведь он магическим зрением заметил бы, но приятного мало. Хорошо, лыжи крепкие попались, тяжёлые, но не сломались. Без них было бы невозможно идти. Дальше шёл с большой осторожностью, но особо замедляться тоже было нельзя. Дух летел со скоростью неспешного идущего человека, но остановок не делал. Ещё через пару часов Петя порадовался тому, что он маг жизни, и подготовка у него после занятий физкультурой у Левашова очень приличная. К тому же, прямо на ходу может усталость снимать и сил себе прибавлять магией. Обычный человек от духа бы уже безнадёжно отстал. Как наверняка отстали и приказчики Карташова. Оставалось надеяться, что они хотя бы следом за ним идут и не заплутают, пока следы не засыпало. Утром Петя уже не был в этом уверен. В чём? Ни в чём больше он не был уверен. Ни в том, что за ним следом приказчики идут, ни в том, что дух его ведёт именно к залежам драгоценных камней, ни в том, что у него хватит сил дойти до цели. Держался исключительно на упрямстве и магии. И даже хорошо, что зима и кругом чистый снег. Есть возможность жажду утолить на ходу. Слепишь снежок и потихоньку его ешь, а потом малое исцеление на собственное горло накладываешь. На всякий случай. Вредный дух останавливаться совершенно не собирался. Уже новый день перевалил за полдень, а потом стал катиться к вечеру. Сколько вёрст они уже отмахали? Не меньше 80 за один переход без остановок, точнее с самыми минимальными Естественные надобности кадету все-таки иногда надо было справлять, но быстро, чтобы духа не потерять из виду. Все четче формировалось желание вызвать из амулета рысь и ехать дальше на ней верхом. Но нет, рысь бежит много быстрее этого духопроводника, к тому же она его обратный билет, если самому из этих мест выбираться придется, пока так потерпит. Вдруг впереди, чуть сбоку от их курса, проявилось знакомое свечение. Вдруг впереди, чуть сбоку от их курса, проявилось знакомое свечение, Точно так же в магическом зрении ему по позапрошлым летом друза аметистов проявилась. Неужели добрались? Многие сами собой ускорили движение. Дух остался позади, а измученный кадет вскоре стоял гоголем на склоне очередной сопки, по колено в снегу и любовался исходящим из глубины отсветом энергии жизни. "Есть, она родимая". Запаздал, огляделся вокруг. А где же дух-проводник? Исчез, как не бывало, или скрылся за сопкой? Пока Петин от друзей прыгал, вполне мог и убежать. Тем более ночь уже опустилась, и заметить среди ночных теней нужную проблематично. Не случайно же он всю дорогу глаз с духа не спускал и рядом держался. А-а-а, наплевать. Даже если шаман его так к алмазным россыпям послал, досталось бы все Карташову и государю. Как-то кадет ранее не интересовался, как в великом княжестве недра делятся. С золотом все понятно. Песок и самородки в качестве платежного средства идут плохо. Ну а монеты и слитки с пробой уже на государевом монетном дворе делаются, где он свою долю точно возьмет. Можно, конечно, золото контрабанды к чурдженям ввести, но сомнительно, что там налоги меньше. Да и опасно. По дороге не один раз ограбить могут. Как бандиты, так и пограничники. С аметистами все проще. Камень не слишком дорогой, полудрагоценный, хоть и красивый. Наверное, в общих доходах купца был учтен, но не факт, что за него специальный налог платить пришлось. У первой гильдии ставка и так высокая, А подобные находки к основным видам деятельности не относятся. Петя так и вовсе не заморачивался. Вот с алмазами такое может не пройти. Там цены совсем другие, и проблем наверняка больше. В общем, упустил Петя дух или нет, своё дело он сделал, дружбу нашёл. А в остальном пусть Карташов сам с ульратаче разбирается. Уптахин, кстати, так и нет полной уверенности, что дух его не вёл в какие-нибудь гиблые места. Кто этих шаманов разберёт? С духами великих он разговаривать собрался. И что он там с великими нарешает, одним только этим духом известно. Честно говоря, Петя на лучший приём надеялся. Конечно, шаманы одна каста, но они же между собой конкурируют, а тут очень авторитетного ульротача не стало, а самые главные его регалии к отшельнику переехали. А если подсуетиться, так и прочь артефакты к рукам приберёт и станет его хижина главным центром в Дальневосточном наместничестве. Кстати, если надо пещеру магии земли в любой соседней сопки вырыть могут. Если сам шаман на это не способен. Впрочем, это уже не петино дело. Теперь ему надо живым в академию вернуться и с карташова премию получить, конечно. А вот переезжать сюда, служить, что-то совсем расхотелось. Наверняка спокойно жить не дадут. Будут регулярно его к шаманам гонять. Они люди какие-то ненадежные, в том смысле, что не знаешь, чего от них ожидать можно, и что неприятно, при плохом раскладе можно легко голову потерять. С такими ставками лучше вообще не играть. Тем более, что на карьере в хорошем смысле это сильно не отразится. Пятый разряд есть пятый разряд, седьмой ранг Табели, придворный советник, подполковник или капитан гвардии, кому как больше нравится. И генералом стать можно только свой мажорский разряд повысив. Положим, четвёртого он когда-нибудь достигнет, возможно. Если очень стараться будет и много времени на прокачку каналов и хранилища потратит. Только всё равно будет он тогда калишским советником и всё таким же высокоблагородием, как при выпуске с пятым разрядом. Возможно, овценка выделки не будет стоить. Большую часть своих доходов маги частной практикой получают, особенно целители. Можно, конечно, на ордена понадеяться, только не награждали его до сих пор опричники вообще ничем, хотя поводы были. Тут скорее на наместника можно надеяться, только мало вероятно, что Дивеево за него перед дедом хлопотать будет. Где он и где княжна? Так что лучше от Дальнего Востока с его шаманами держаться подальше. Равно как и от опричников. Кстати, вполне может получиться. Карташов после Друзы, скорее всего, еще одно письмо в Академию накатает. А самому Пете не помешает похвастаться, как ему во время недолгой командировки на аметистах заработать удалось. Левашов после такого точно костьми ляжет и отправит его по распределению служить куда-нибудь совсем в другую сторону. Главное, чтобы не догадался, что его любимый кадет сам хочет ровно того же. Размышляя подобным образом, Петя занялся обустройством лагеря. Палатки у него с собой не было, никаких вещей, и что хуже, никакой еды тоже. Ещё денёк перебиться можно, но потом придётся что-нибудь придумывать. Как минимум, за следующий день надо как следует место обозначить, чтобы его снова найти было бы не трудно. Или самому другу с помощью кинжала выкопать, в принципе, реально, но лучше такими возможностями не светить. Достаточно надёжное место обозначить, а маг земли картошов сам пришлёт. Вот завалить кинжалом довольно большое дерево уже можно. Это, возможно, и обычным ножом сделать, если долго возиться, а то, что сделано это было одним движением, так свидетелей нет. А дерево в основном в костёр пойдёт. Впрочем, ветки пошли на лежанку и шалаш вокруг неё. А липкий снег позволил сделать на их основе даже небольшой снежный дом. Так что место, где ждать Матвея с остальными приказчиками, появилось. Осталось решить проблему с едой. Вариантов было немного. соружать селки на зайцев, которые тут водились. Было не из чего. У Пети с собой даже верёвки не было. Опускает на неё одежду, которая и так всего ничего, непозволительная роскошь. Поэтому вызвал дух рыси и отправил его за добычей. Объяснить толком ничего не получилось. Не факт, что это возможно в принципе. Петя так и не был уверен, что собой представляют духи: действительно нечто особое или просто очень сложное заклинание, заключённое в артефакте. вроде голема, только на основе тёмной энергии и, возможно, воздуха и воды. Единственный способ хотя бы частично контролировать этот дух смотреть на мир его глазами и передавать свои пожелания. Непривычно, неудобно. Картинка накладывается на изображение, которое он собственными глазами видит, и сидеть приходится неподвижно, иначе совсем запутаешься. Свои руки с лапами рыси можно перепутать. Но кое-какой опыт уже был, так что справился на удовлетворительном уровне. По пятибалльной оценке Явно можно лучше, но у него не получается. Дух, естественно, был в своей материальной форме, так что пришлось шипом хвоста фигурки артефакта ладонь колоть и собственную кровь тратить, и темную энергию в большом количестве. К счастью, оказалось, что дымчатый камень-накопитель, который он в пещере реквизировал, и о котором никому ничего не сказал, был полон и хранил очень большой запас. Значит, все-таки алмаз, только какой-то особенный, Наверняка кучу денег стоит, только он его никогда продавать не будет. А вот охота не задалась, зайцы на глаза не попадались. Затаившегося белика среди снега хрен заметишь, особенно если опыта нет. Наверное, реальные рыси добычу прежде всего по запаху ищут, но обонянию у Пети осталось прежним. Ничего он не учуял, только дым от костра в лагере. Вдруг рысь сама рванула куда-то в сторону. Нашла что-то? Нашла. Целого тигра. Или тигр её нашёл? Не буся охотничьи угодья между крупными хищниками поделены, и чужаки тут не приветствуются. И что делать прикажете? А рыси и себе. Петень особенно беспокоился: в крайнем случае прервёт контакт, и дух перестанет быть материальным. Хотя получить по глазам тигровой лапой, наверное, удовольствие сомнительное, пробовать не хочется, и проблема обеда не решена. Это помимо опасности, что тигр не отстанет. Летом на практике кадет с таким хищником вполне мирно разошёлся, но сейчас-то зима, вдруг нападёт Савруну с щитом и кинжалом есть шанс отбиться, только мумий тигра текущих проблем не решит, а новых добавит. Пока Кадет был в раздумьях, всё решилось за него. Кошки сцепились. Так-то у обычной рыси шансов против тигра нет никаких, но дух и размером был не меньше, и когти имел магические. Как это смотрелось со стороны, сказать было трудно. Петя смотрел изнутри, глазами рыси, а там даже ничего особо не мелькало. Его дух, судя по всему, сразу вцепился в тигра зубами. Разве что рёв в ушах стоял такой, что можно было оглохнуть. А картинка с минуту подорожала и всё стихло. Причём последние полминуты рысь просто мотала головой, явно тряся поверженного противника или уже мёртвую тушу. Точно. Рысь чуть отошла в сторону, и Петя смог увидеть взрытый снег, перемешанный с кровью, и труп тигра с разорванным брюхом и горлом, возможно, и другими повреждениями. Однако, подумал Петя, мысленно обращаясь к рыси, Раз зайцу тебе не интересный, тащи теперь эту тушу в лагерь. Не думаю, что у тигра вкусное мясо, но я уже больше двух суток ничего не ел. Как ни странно, транспортировка много времени не заняла. Дух с тигром на спине летел с изрядной скоростью, не оставляя следов на снегу, только расход тёмной энергии возрос с качком. Но благодаря накопителю это было не критично. Следующим обстоятельством, которое заставило Петю изрядно понервничать, стало отсутствие у него ножа, только кинжал, который режет всё но живых при этом в мумии превращает. Тигр был дохлым, но превращать его в хорошо выдержанную древесину совершенно не хотелось. А управлять рысью так, чтобы она добычу когтями еще и разделала? Нет, не сумел. Даже когти выпустить по заказу не получилось. Был еще, конечно, вариант собственный ноготь отрастить до размера когти и использовать в качестве ножа. Представление о подобных пластических операциях кадет на МакТехе получил. Ну и так какой же длинный надо ноготь отращивать и каким твёрдым его делать, чтобы тигриную шкуру резать. Да и быстро это сделать никак не получится, а голод не тётка. В общем, рискнул использовать кинжал. И обошлось. Мёртвое тело от него усыхать не стало. В результате быстро вырезал печень, нарезал веточки на шампуры и поджарил на костре. Вполне съедобно получилось, хоть и без соли. Снять ещё шкуры тоже стало той ещё эпопеей. Как её не повредить, если твой единственный инструмент Режет все, практически не замечая сопротивления. Мясо, кости, саму шкуру. Пришлось из дерева вырезать скребки и точить их чуть не каждую минуту. Но кое-как справился, хотя три дня возился. А на следующий день и Матвей Яковлевич с остальными приказчиками подоспел. На двух санях и с полдюжиной лыжников. «Ну вы и задали жару, Петр Григорьевич», – произнес он вместо приветствия. «Не я, а наш с вами любимый шаман. Запустил какой-то блуждающий огонек. Иди, говорит, за ним. «Это хорошо, что я мог жизни, вы бы за этим огоньком ни в коем разе не угнались. Сами видите, сколько за ним бежать пришлось. И не знаю, огорчу я вас или порадую. По моим ощущениям, вот тут под землей не алмазы, а еще одна аметистовая друза. Правда, довольно большая». Большого энтузиазма у старшего приказчика сообщение не вызвало. «Ну, хоть что-то. Может, расходы на строительство домов и подарки компенсируем. Но Фрол Игнатьевич будет недоволен». Тут Петя возмутился. Ничего себе. Можно подумать, дворцы в столице построили. Да им красная цена по 100 руб., и подарков, насколько навезли, на 1000 или целых полторы, пудриса 10 руб. не стоит, а тут ко мне на десятки тысяч. Сами меня в тёмную розыграли. Вы тут с шаманом какие-то игры затеяли. Что и как он вам обещал, я понятия не имею. В результате как лось больше суток по лесу бежал непонятно зачем. Потом четверых суток тут мёрзну без еды, с тиграми воюю. В первый же день зверь ко мне в лагерь вышел, а у меня, кроме кинжала, и нет ничего. Сам не знаю, как справился. Вот и ем уже который день его мясо. Не сказал бы, что вкусно. И спрашивается, ради чего я все эти лишения терпел. Чтобы Фролок Гнатьевич еще был мною недоволен, так я у него на службе, между прочим, не состою. Из доброго к нему и вам отношения за шаманским огоньком по бездорожью гонялся. И, кстати, жду, что вы мне за эту дружу заплатите. Без меня вы бы ее никогда не нашли. Матвей Яковлевич замялся. «Вы правы, Петр Григорьевич. Извините. Тоже устал. Тот же путь по вашим следам проделал. Только магом жизни не являюсь. Спешили, как могли. А вот по поводу вашей награды... Сами понимаете, не в моей власти. Надо сначала друзу извлечь, оценить. Только потом о деньгах речь идти может. Ну а без этого я могу разве что рублей стоить с кассы на непредвиденные расходы потратить. Но вряд ли вас это устроит. Вы бы лучше сами к Фроллу Игнатьевичу в дальнем заглянули, как уезжать будете». Может, к тому времени что-нибудь да прояснится. В это время к ним подошел Исайя Даниилович. Глаза горят, борода в сосульках. На лыжах бежал, что ли? Где? Только и спросил он. Прямо под костром, ответил Петя. Я им место пометил. Только не алмазы это, а кварц, вмешался Матвей. Скорее аметисты, уточнил кадет. Причем годные для создания амулетов и артефактов. И их много. Приказчик придирчиво оглядел окрестности. Что он там надеялся увидеть? Что же, вполне возможно, согласился он. Место подходящее, и алмазов тут точно быть не может. Ну хоть что-то. С такой пренебрежительной оценкой Птахин не был согласен, но спорить не стал. Всё равно все решение будет принимать Карташов. Петя пригляделся к подъехавшим спутникам. "Я смотрю, Щепановский с жандармами с вами не поехали?" "Нет, господина Причник были очень недовольны, что вы куда-то на ночь глядя на лыжах убежали. Задержал наш отъезд, всё пытал, стоит ли ему без вас с шаманом разговаривать?" Да только шаман очень скоро сам уехал. По крайней мере, так толмач ульта сказал. Так что же Типановский вас в ханке подождать собрался. Получается, шаман ждать не стал и помчался вступать в наследство, почему не на поезде? Хотя, если верхом на каком-нибудь духе вроде петины рыси, своим ходом быстрее получится и внимание не привлечёт. Вот со Штипановским неудачно вышло, или наоборот удачно, переговоры прекратились не начавшись. Петя сбежал за каким-то шаманским огоньком. Именно так он будет утверждать. а шаман просто по своим делам уехал, проигнорировав интересы опричника. Обидно? Несомненно. Получается, что Птахин, что Ульратачи – крайне ненадежные люди, с которыми трудно иметь дело. Вот и не надо с ними дел иметь. Очень правильный вывод, с которым Петя полностью согласен. Не надо его к интригам опричников привлекать. Сами все провалили, а кадет Академии слишком мелкая сошка, чтобы на него всю вину можно было переложить. Гадость сделают? Какую? Выгнать из академии кадета-выпускника, уже достигшего пятого разряда, не получится. Могут посадить его к распределению в какую-нибудь дыру. Так его туда так и так Левашов отправит. Не навечно, а на 3 года, и вполне возможно, ему там всё понравится. Нельзя магоцелителя в пустыню отправить, только туда, где люди есть, и этих людей не так уж мало. Так что ждёт его какой-нибудь провинциальный город, вроде его Песта. Совсем неплохо. Большим человеком там будет Ещё могут в какой-нибудь военную часть услать или на крупный завод, где есть кого лечить. Тоже неплохо. По крайней мере, есть варианты, и там хорошо устроится, а дальше видно будет. Настроение пошло вверх, особенно после того, как выяснил, что его вещи прикадчики сюда привезли и что припасы у них тоже имеются. Матвей с Исаем тем временем активно обсуждали, стоит ли другу руками выкапывать или лучше магом земли привезти. Решили всё-таки за магом съездить. Я Петру Григорьевичу верю, высказался по ходу обсуждения Матвей Яковлевич. «Раз он сказал, что здесь большая друза метистов находится, так оно и есть. И долбить замерзший грунт кирками, рискуя ее попортить, совершенно ни к чему. К тому же у нас и народу с собой мало. Или ты, Исаия, сам хочешь камень ковырять?» Вопрос был риторический. «А с магом земли в Ханке, Микулином, у нас хорошие отношения, а дел в военном городке у него зимой немного», добавил Матвей Яковлевич. «Так что съездит с удовольствием. Не даром же?» На том мы порешили. Половина приказчиков разбила рядом небольшой лагерь из трёх палаток, а в Петин снежный дом занесли продукты. Остальные на следующий день уехали на двух санях. Так что Пете место тоже нашлось. Ехали довольно бодро, но до Ханки всё равно добрались только через неделю. В дороге Петя прикидывал, какие у него там дела могут быть. Рынок посетить обязательно, а вот закупать ли там чай и шёлк, уже как получится. То есть себе и на подарки обязательно, а вот на продажу От цен зависит и обстановки. Может, одному ему по городку ходить и не удастся. Еще можно кое с кем встретиться. Например, с упомянутым уже Микулиным, начальником медслужбы Неласовым, еще с парочкой знакомых офицеров, если они на месте будут. А вот выслушивать претензии Штипановского не хотелось совершенно, но придется. Только вот первой, кто ему в ханке встретился, оказалась Анна и его несостоявшаяся любовь. Это бы ничего, но... Мало ли, по какой причине девушка недалеко от конторы из кладов Карташова, конечной точкой их маршрута, оказалась. Они, кстати, от рынка недалеко находятся, могла оттуда в офицерскую часть поселка возвращаться. Во время прошлой практики перед отъездом Петя ее как раз на рынке встретил. Только тогда они сделали вид, что друг с другом не знакомы, а тут Анна его увидела и неожиданно сама подошла. Мак, мак, мак, настоящий мак.